Глава тринадцатая. Солнечная система. Земля. Пространство за Луной. Проснулся я от непонятного и немного резкого звука, чем-то похожего на звон мелодичного среднего колокола. Вот только этот странный сигнал прозвучал не снаружи нашей с Ярославной каюты по системе оповещения корабля, а почему-то внутри моей головы. Моя Ярославна все так же продолжала спать, мило улыбаясь чему-то во сне и беззвучно шевеля своими нежными устами, словно с кем-то разговаривая. От ее тела исходил приятный запах, который, смешиваясь с ароматами различных чудесных цветов, вызывал у меня чувство умиротворения. В эту прекрасную обстановку не вписывался лишь мелодичный звук колокола, разбудивший меня. Аккуратно выбравшись с супружеского ложа, дабы не потревожить сон спящей Ярославны, я проследовал в санузел, чтобы принять душ. Под приятными строями воды незаметно пролетело около десяти минут. Быстро приведя себя в порядок и одевшись, я покинул нашу каюту. Пройдя в рубку, я сначала прослушал утренние доклады со всех кораблей нашей поисковой группы. И лишь в конце прозвучал доклад Яны о состоянии дел на Дее. Он-то и заинтересовал меня больше всего. Согласно прозвучавшему докладу Яны, наша инженерно-техническая группа не только около часа назад закончила со всеми настройками корабельного портала на Дее, но также успела удачно его испытать. Быстро позавтракав в пустующей кают-компании, я на транспортной платформе направился в сектор, где у нас был установлен средний портал. Войдя в просторное портальное помещение, я застал там немного уставших, но довольных выполненным заданием наших инженеров. Они сидели на двух мягких диванчиках за небольшим откидным столиком, что был прикреплен к стене помещения и пили горячий взвар из кружек. Это я сразу приметил по легкому, неповторимому запаху лесных трав и ягод, что распространялся по всей портальной. «Всем доброго здравия!» – поздоровался я с инженерами и их помощниками. «Скажите, а вы что, совсем спать не уходили?» «И вам доброго здравия, командир!» – за всех присутствующих ответил Даррел Лич, ибо у остальных рты были заполнены горячим взваром. Дополнительные настройки в управление порталом, что доставил нам Дмитрий Ярославович, мы внесли еще вчера, а уже потом отправились спать. Все прекрасно выспались. Два часа назад, после завтрака, мы все вернулись в портальную, чтобы еще раз проверить все настройки и провести испытание портала. И как ваши успехи, дарил Пока все нормально, командир. Портал открывается без каких-либо задержек и излишнего потребления электроэнергии. Переход на лунную базу наблюдения получился стабильный. А завершение работы с настройками и удачном испытании нашего портала я сразу же доложил Яне. Вот только Славомир почему-то утверждает, что во время открытия перехода ему послышался звук колокола, хотя все остальные инженеры и помощники, и я в том числе, вообще никаких звуков не слышали. Славирка, вспомни, пожалуйста. Во время открытия портального перехода на лунную базу тебе послышался мелодичный звук среднего колокола. Именно так, Станислав Иванович. Мне показалось, что я услышал звон вечевого колокола нашего поселения. Как рассказывал мой отец, селянам не хватало средств на покупку большого вечевого колокола, а вот и пришлось покупать средний. Я его звучание на всю жизнь запомнил. А как вы догадались про колокол? Ведь кроме меня никто звон колокола не слышал. Я не догадывался, Славирка. Просто сегодня, чуть больше часа назад, «Меня разбудил звон колокола, так что я слышал его так же, как и ты. Но почему же тогда его другие не услышали?» «Вот этого я не знаю. Вполне возможно, что они раньше никогда не слышали колокольный звон. Вот их сознание и не отреагировало на него. Ведь я услышал звон колокола внутри себя, а не по системе оповещения корабля». «Командир, а разве такое возможно?» – спросил меня Кулибин. А почему же нет? В жизни и все возможно, Иван. Просто дело в том, что наши со и души почувствовали довольно знакомые вибрации, исходящие от портальной установки, которые внутри нас были восприняты как мелодичный колокольный звон. Вы таких звуков в своей жизни никогда не слышали, а вот ваши души на них никак и не отреагировали. Вы мне лучше скажите, кто из вас уже побывал на базе наблюдения зорнов? «Никто – командир», – за всех ответил Даров. Когда открылся портальный переход, мы через него отправили разведзонд. Он нормально прошел туда и обратно, сняв все нужные нам данные и сделав видеозапись обстановки на той стороне. Портальный сектор базы довольно просторный, так что он сможет вместить большое количество разумных. Понятно, значит нам осталось лишь подождать, когда проснутся и соберутся все, кто решил посетить лунную базу. В портальном секторе базы наблюдения было действительно довольно просторно. По кругу помещения находились арки барчих порталов и громадной высоты четыре двери. Куда они все вели, мне было неизвестно. Первыми на лунную базу прошли Дмитрий Ярославович со своим сыном Иваном и внуками, в сопровождении Радки и Тари, а следом я и все остальные. Вот только в этом посещении базы с нами почему-то не было ни одного зурна. Когда следом за мной прошли через портал все желающие посетить базу зурнов, то уже на месте мы увидели, как семейство Старобогатовых обнималось с десятком своих родственников, а чуть в стороне. Возле высокой двери стояли два зурна, ростом выше двух метров. Вернее сказать, в портальной стоял всего лишь один живой снежновласый зурн. Как я понял, это и был командир базы Басур Дэнкс. А рядом с ним находилась великолепно созданная голограмма, чем-то похожая на Раша. Значит, нас встречать совместно с командиром прибыл управляющий Сабур. Подошедший после объятий с родственниками Дмитрий Ярославович сразу же представил нас друг другу. И я понял, что мои предположения насчет встречающих оказались верны, после чего мы все проследовали по широкому коридору в большой зал, где находились остальные обитатели базы наблюдения. Пока наша группа приходила в себя от увиденной богатырской дружины и находящихся в зале величественных пардусов с лесными котами и кошками. Дмитрий Ярославович успел представить нам всех присутствующих наблюдателей по именам. Не удивились наличию на базе богатырей-великанов только двое – отец Ивана и я. Потому что Дмитрию Ярославовичу и раньше приходилось с этими богатырями общаться, а у меня в очень далеком прошлом, как подсказала восстановленная память, имелся опыт общения с разумными существами гораздо большего роста. Богатырей тоже удивило наличие в нашей группе других видов разумных. Мне было заметно, что представители Миров Аграфов и Джере очень заинтересовали богатырей и остальных наблюдателей базы. Первыми пришли в себя Радко и Тари. Они сразу начали общаться с присутствующими в зале пардусами и лесными котами. Следом за ними, после недолгих любопытных разглядываний, началось общение моих детей с детьми-наблюдателей. Дети довольно быстро нашли общий язык и вскоре, с моего разрешения, покинули большой зал. Но перед их уходом состоялось вручение подарков всем наблюдателям базы, их детям и четвероногим помощникам. Это действие сняло первоначальную настороженность, витавшую в зале. Видать, деткам, живущим на базе наблюдения, очень понравились наши подарки, и они решили показать моему потомству что-то интересное. Вместе со всеми детьми ушла и Радка, а также и несколько лесных котов и кошек. А еще через минуту в большом зале началось общее общение, как говорили раньше, всех со всеми. После недолгого дружеского общения со старшими Старобогатовыми, во время которого мне пришлось выслушивать множество благодарностей за спасение семейства Ивана и Демида Ярославича, к нам подошел командир базы Басур. Он дождался, когда закончит говорить бабушка Демида, Злата Ярославишна, и лишь потом спросил меня. «Уважаемый Станислав Иванович, вы не против побеседовать наедине у меня в кабинете?» Я ничего не имею против общения с вами, уважаемый Басур. Вот только у меня есть одно правило. При любом общении с представителями других миров, со мной всегда находится моя помощница Тари. Ведь я являюсь не только командиром нашей поисковой группы, состоящей из нескольких космических кораблей, но и представителем военного совета Звездной Федерации. «Я понял вас, уважаемый Станислав Иванович, и ничего не имею против присутствия вашей помощницы. Скажите, пожалуйста, а кто такая Тари?» – спросил Басур. «Когда Дмитрий Ярославович представлял нам всех представителей вашей пришедшей группы, я не слышал этого имени». «Вон та четвероногая красавица!» – я указал Басуру на большую черную кошку. Что сейчас находится в окружении пардусов, это и есть моя помощница Тари. Ничего не имею против вашей помощницы, уважаемый Станислав Иванович, так как я уже давно привык, что всех богатырей и воеводу на базе везде сопровождают их помощники-пардусы. Я думаю, вы тоже не станете возражать, если при нашем с вами разговоре будет присутствовать мой помощник Сабу. Ничего не имею против Сабура, так как слышал о нем от Демидея Ярославича только лишь одни хорошие отзывы. Предупредив Даррелла и своего брата о том, что мы старе, ненадолго отлучимся для разговора с командиром базы наблюдения, мы покинули большой зал, где вовсю шло дружеское общение, местами переходящее в застолье. Мы расположились в небольшом, но уютном кабинете, заняв два мягких диванчика, между которыми стоял небольшой столик с какими-то тонизирующими напитками. Мы старей спокойно разместились на одном диванчике, а Басур с Сабуром на другом. «Уважаемый Станислав Иванович», – первым начал разговор Басур Дэнкс, – «мне аж довольно много интересного поведал. Он рассказал о том, Как вы спасли представителей нашего народа из древней Словушки, а ваш медик оказал неоценимую помощь, вернув в жизни моего сына с его командой. Раш также немного рассказал нам о вашем приглашении и о посещении Звезды Федерации, а также об экскурсиях на столичной планете. Вот только у нас с Абуром сложилось мнение, что мой Раш очень много чего не договаривал во время своего рассказа. Для нас так и осталось загадкой, как он и остальные зурны попали в состав вашей экспедиции. Поэтому мне бы хотелось выяснить все недосказанности и узнать о конечной цели вашей поисковой экспедиции. Как я понял из рассказа моего Раша, посещение данной солнечной системы запретного мира и нашей базы наблюдения для ваших кораблей всего лишь небольшая промежуточная остановка на пути к конечной цели. Хотелось бы, чтобы наш с вами разговор был предельно честным и открытым, без всяких недомолвок и умалчиваний. Хотите честного и открытого разговора? Хорошо, я согласен. Я не знаю, уважаемый Басур, что вам рассказывал Раш про нас и про посещение Звездной Федерации. Все недосказанности вы выясняете у своего сына. Я вам могу сказать лишь одно, что конечная цель нашей поисковой экспедиции не подлежит разглашению, тем более представителям Зурнов. Увидев удивленные лица Басура и Сабура, никак не ожидавших такого ответа с моей стороны, я сразу же продолжил говорить. Надеюсь, вам на базе наблюдения знакомы такие понятия, как «тайна» или «секретная информация». Вы нисколько не ошиблись, предполагая, что мы появились в данной солнечной системе запретного мира ненадолго. Я всего лишь решил выполнить просьбу Демида Ярославовича, который захотел забрать всех родственников с вашей базы наблюдения. А когда об этом решении стало известно вашему сыну Рашу, то он решил присоединиться к нашей поисковой экспедиции и забрать вас домой в иную вселенную. Для этого он подавал прошение на рассмотрение военного совета Звездной Федерации, иначе два ваших линкора не смогли бы присоединиться к поисковой группе кораблей и попасть в запретный мир. Нам с собором хорошо знакомы такие понятия, как тайна и секретная информация. Мы никогда не настаиваем на том, что все разумные существа должны делиться с нами своими тайнами или какой-либо секретной информацией. Каждый разумный вправе хранить свои тайны и секреты. Но, как мы поняли из вашего прозвучавшего ответа, уважаемый Станислав Иванович, вы почему-то не доверяете именно зурнам. Я прав? Вы правы, уважаемый Басур. У меня есть веские причины не доверять зурнам. Могу я узнать про эти веские причины? Если же, конечно, это не какая-то тайна. Насколько мне известно, Зурны всегда были мирными разумными, единственной целью которых был лишь добровольный обмен знаниями с другими разумными существами. Никакой тайны из общеизвестных выводов я не делаю и вполне допускаю, что когда-то в очень далеком прошлом Зурны действительно были мирными разумными, но за прошедшие несколько столетий, что вы находились на лунной базе наблюдения в запретном мире. Во многих мирах нашей Вселенной произошли большие изменения. В том числе, за это время довольно сильно изменились сами ваши зурны. Видать, обычный мирный и добровольный обмен знаниями перестал устраивать представителей из другой Вселенной. Поэтому, когда-то мирные и разумные представители вашего народа нынче превратились в агрессивных хищников – которые при любой возможности начали нападать не только на пролетающие мимо них космические корабли, но и на различные военные объекты в обитаемых мирах. А это, как вы сами понимаете, всегда приводило к боевым действиям с трагическими последствиями. Если вам интересно, то я могу поведать, что нынче думают о Зурнах во многих обитаемых мирах. Зурны – очень агрессивная разумная раса из другой вселенной. С какой целью зурны посещают нашу вселенную, во многих мирах неизвестно, ибо они никогда не отвечают ни на какие запросы из кораблей нашей вселенной, а сразу же нападают, используя свое тяжелое корабельное вооружение. До определенного момента корабли зурнов считались неуничтожимыми, но потом выяснилось, что это было заблуждение. Поэтому всем кораблям обитаемых миров нашей Вселенной предписывается избегать любых встреч и контактов с кораблями агрессивных зурнов, а в случае невозможности уйти, вступать в последний бой, чтобы не попасть живыми в плен и не дать доступа зурнам к корабельным истинам. Вот такие вот нехорошие выводы сделали разумные существа о появлении зурнов в различных мирах нашей Вселенной. «Как вам такая нелицеприятная характеристика относительно зурнов и описание деяний ваших соотечественников, уважаемый Басур?» «Это какая-то нелепая ошибка, или же сознательный оговор всех наших соотечественников, командир?» «Высказал свое мнение главный искин базы». «Мы отвергаем такую характеристику Азурных, Станислав Иванович. Командир уже вам сказал». Зурны всегда были мирными разумными и занимались только обменом знаниями с другими, что в нашей Вселенной, что в вашей. На наших кораблях действительно имеется оружие, но оно предназначено только для защиты и обороны. Мы готовы согласиться с тем, что на кораблях зурнов могли не отвечать на вызовы с космических кораблей вашей Вселенной. Такое могло произойти из-за сильного различия в используемых системах связи. Но вот с тем, что корабли Зурнов сами нападали на другие космические корабли или какие-то военные объекты, ни я, ни командир не сможем согласиться. Это противоречит всем нашим целям и задачам по добровольному обмену знаниями, которые были поставлены перед всеми экипажами кораблей еще в нашей Вселенной. Извините нас, Станислав Иванович, мы такого отношения к Зурнам не можем принять. И вам не советуем верить таким слухам. Мне ничьи советы не нужны, Собор. Я не собираю слухи из различных обитаемых миров, а верю только лишь фактам. А они только подтверждают указанное в характеристике и в описании деяний зурнов в нашей Вселенной. «Судя по вашему жесткому ответу, Собору, уважаемый Станислав Иванович, тихо произнес Басур, Всем стали известны факты неподобающего поведения наших соотечественников в вашей Вселенной. Вы можете нам о них подробно рассказать или хотя бы перечислить? Мне эти факты необходимо знать не ради праздного любопытства, а для того, чтобы поднять соответствующий вопрос о происходящем в иной Вселенной во время Большого Совета Миров Назурни. Надеюсь, мое слово еще имеет такой же вес на Большом Совете, как и в прошлые времена. Хорошо, уважаемый Басур, если вам нужны факты, то вы их услышите. Во время испытаний экспериментального корабля-разведчика из гиперпространства вышел тяжелый крейсер «Зурнов». Заметив наш малый корабль, он без всякого предупреждения начал стрельбу на уничтожение. Наш пилот попытался скрыться от крейсера «Зурнов», но корабль-разведчик уже получил серьезные повреждения. Тогда пилот направил свой поврежденный корабль на таран крейсера «Зурнов», а сам катапультировался в спасательной капсуле. В результате большого взрыва погибли оба корабля. Мы появились там перед самым взрывом и через некоторое время смогли найти спасательную капсулу с тяжелораненным пилотом. «Вам не кажется, что как-то неправдоподобно это все звучит, Станислав Иванович?» – начал высказывать свое мнение Сабур. «Откуда вы знаете, что крейсер Зурнов первым начал стрелять? Ведь сами же сказали, что вы появились там перед самым взрывом. Да и непонятно, из-за чего произошел взрыв, уничтоживший два корабля». «Со взрывом как раз все понятно, Сабур. Вы, видать, невнимательно меня слушаете». Я сразу сказал, что проходили испытания экспериментального корабля-разведчика. Военные всегда стоят на страже своих изобретений и секретов. Поэтому все экспериментальные корабли снабжаются не мощным оружием, а системами самоуничтожения, чтобы от корабля ничего не досталось врагам. Эти системы самоуничтожения и сработали при таране тяжелого крейсера Зурнов. Теперь можно поговорить относительно того, кто первым начал стрелять. Как я вам уже сказал, мы смогли найти спасательную капсулу с тяжелораненным пилотом. Наши медики, используя медкапсулу, спасли пилота от неминуемой смерти. Поэтому мы прекрасно знаем, как все началось. А спасенный пилот не мог исказить информацию о том, что произошло? Нет, это исключено. Во-первых, спасенным пилотом оказалась моя племянница Тана, а она никогда меня не обманывала. Тана сейчас общается с вашими наблюдателями в большом зале базы. Если и появится желание, то вы сами можете ее расспросить о том событии. А во-вторых, все, что происходило во время испытаний экспериментального корабля-разведчика, дублировалось с главного искина на информационный кристалл в спасательной капсуле. Как вы думаете, Сабур, главный искин корабля способен исказить какую-нибудь поступающему к нему информацию? Вы правы, искин на такое не способен. Приношу вам свои извинения. Я тоже приношу извинения за возникшие сомнения и недоверие вашим словам, сказал мне Басур. Хотелось бы услышать и о других фактах неподобающего поведения зурнов. Если есть возможность, то с примерами, которые мы самостоятельно могли бы проверить. Хорошо, пусть будет по-вашему. Вы в самом начале нашего разговора обмолвились, что Раш очень много чего не договаривал во время своего рассказа. Скажите, уважаемый Басур, вы действительно хотите услышать, что ваш сын скрыл от вас? Если дело касается моего сына, то я действительно хочу услышать правду. Мне изначально не хотелось об этом говорить, но если вам такие примеры очень нужны, то слушайте. Примерно пару столетий назад на резервную базу снабжения военно-космических сил Империи Аркона было совершено нападение. Система обороны то нападение отбила. Два прибывших корабля захватчиков были выведены из строя и помещены в ремонтные доки базы, где и впоследствии отремонтировали технические дроиды. Все остальные корабли нападавших были все уничтожены. Шестеро из нападавших на резервную базу снабжения захватчиков выжили, их взяли в плен и поместили в стазис капсулы. Как вы уже наверное сами догадались? Это были корабли зунов с остатками экипажей. Капитаном одного из кораблей-захватчиков был ваш сын Раш Денкс. На базе мне передали оба ваших корабля из тазис-капсулы с остатками экипажей. И они некоторое время находились в трюме моего сверхтяжелого крейсера. «Невероятно!» – с грустью в голосе произнес Басур. «Мой сын Раш участвовал в нападении на военную базу других разумных. Так вот, почему он не хотел мне все рассказывать. «Это еще не все, уважаемый Басур. Перебью я горестные переживания командира лунной базы наблюдения. Вы хотите услышать, что произошло спустя некоторое время?» «Да-да, продолжайте. Извините, что перебил ваш рассказ». «Так вот, спустя некоторое время наша группа проводила спасательную операцию в одной из звездных систем». Там множество космических кораблей из разных обитаемых миров попали в стазис-ловушку обители Безмолвия. Когда мы обезвредили стазис-ловушку, то оказалось, что в нее, помимо других кораблей, угодили два тяжелых линкора Зурнов, которые, погнавшись за транспортником из Таларского союза, не заметили ловушки на краю системы и попали прямо в громадное стазис-поле. Мы оказали помощь всем командирам кораблей, за исключением кораблей-драктов из другой галактики, так как они являются нашими врагами, и двух линкоров-зурнов, ибо наши спасатели не смогли попасть к ним на борт. Для того, чтобы хоть как-то помочь экипажам ваших линкоров, я отдал команду своему медику вывести из стазиса шестерых зурнов, которые были захвачены во время нападения на военную базу Империи Аркона. Нам необходимо было выяснить, как попасть на линкоры и оказать помощь их экипажам. Пока мои медики занимались зурнами, я отправился спать, ибо очень устал во время спасательной операции. А вот дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Меня разбудил сигнал тревоги на корабле. Как оказалось, когда шестеро зурнов пришли в сознание у нас в медсекторе, ваш раш... Используя псимодуляцию своего голоса, подчинил моего медика и заставил ее включить общую систему оповещения. Мне неизвестно, какую фразу он произнес через систему оповещения, но большая часть моей команды сразу же потеряла сознание. Управляющая система моего корабля восприняла действие вашего сына Раша, как попытку пиратского захвата. Она сразу же заблокировала все двери и переборки. а также отключила все каналы связи на корабле. Осознав, что попытка быстрого захвата моего корабля провалилась, ваш Раш стал требовать от нашего медика, чтобы я срочно явился к нему на доклад. Но наш медик, продолжая находиться под его воздействием, никак не реагировала на его приказы. Лишь когда мой друг Орм поговорил с вашим сыном, он изменил свое поведение и стал сразу изображать из себя невинную овечку. Надеюсь, вам понятен смысл данного выражения, несмотря на ваши удивленные лица. «Вы правы», – тут же ответил Басур. «После общения с представителями из земного мира, нам стали понятны многие образные фразы и выражения. Но нас с Собором удивило не ваше образное высказывание о моем сыне, а то, что вы мудрого и вечно живущего Орма назвали своим другом. Так если он действительно является моим другом и путешествует со своими собратьями на моем корабле, так как по-вашему я должен Орма называть? Мне вообще непонятно, чему вы удивляетесь. Дружить могут любые разумные, даже внешне не похожие друг на друга». Может быть, мы не будем уходить в сторону, и вы все-таки дослушаете повествование про своего сына и остальных зурнов? Извините еще раз за то, что перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. Просто мы никак не ожидали, что кто-то кроме нас знает про мудрого Орма. Так вот, после того, как мы воспользовались малым порталом на корабле «Раша» и спасли от смерти экипажи двух ваших линкоров, Ваш сын предложил мне уединиться в свободной звездной системе и обменяться знаниями. Вместо согласия, я пригласил его и команды линкоров посетить столичную планету Звездной Федерации и уже там поговорить об обмене знаниями. Предложил я этот вариант потому, чтобы Зурны, пообщавшись с другими разумными, наконец-то поняли, что можно обмениваться знаниями, не нападая на встречные космические корабли или на военные базы. На Риуле, так называется наша столичная планета, Зурнов встретили весьма дружелюбно и устроили им не только обмен знаниями, но и различные экскурсии по интересным местам. Во время одной из экскурсий по Старгарду, Зурны повстречались с Демидом Ярославовичем. Он вашу просьбу исполнил и передал Рашу то, что вы просили. А дальше произошло то, чего я никак не ожидал от зурнов. Они вдруг решили поделиться со мной и с местными властями на Риуле своими техническими достижениями. Зурны за спасение из славушки и обители Безмолвия решили подарить нашим поисковикам несколько средних порталов для установки на все корабли нашей группы. А мне в качестве особого подарка преподнесли два каких-то странных четырехметровых серостальных конуса для установки на мои корабли. Как немного выяснилось, основное предназначение этих странных устройств заключалось в открытии древних тоннельных переходов между галактиками и Вселенными. А через некоторое время из городского совета Старгарда мне сообщили, что в столичном медицинском центре установили довольно необычное медицинское оборудование, подаренное медцентру Зурнами. Вот только в этом деле была одна странность. После общения с Зурнами, руководитель столичного медцентра стала категорически настаивать, чтобы я прошел полное обследование на новом медицинском оборудовании. Мне показалась весьма странной такая настойчивость. Но пришлось выполнить ее просьбу. Вот только в процессе обследования оказалось, что у меня наглым образом хотели скопировать память. Похоже, ваши зурны не догадывались, что с представителями древних такое не получится. У нас врожденная защита памяти. После прохождения медобследования, которое продлилось несколько дней, я выяснил, что у большинства жителей Риулы, успевших до меня побывать в этом так называемом медицинском оборудовании, была скопирована память. Все данные были заархивированы и приготовлены к передаче через ваши системы связи. Естественно, я заблокировал данную функцию и стер заархивированные данные. Такие подарки, как вы сами понимаете, нам были не нужны. Поэтому я выдал задание нашим инженерам проверить все оборудование, подаренное нам зурнами. Как оказалось, везде было полно шпионских закладок, причем многие из них были прописаны в оборудовании и еще в вашей вселенной. Честно говоря, наши инженеры замучились их вычищать. Вы думаете, мой Раш и другие наши соотечественники специально так поступили? А вот этого я вам не могу сказать точно, уважаемый Басур. Вполне возможно, что вашему Рашу и другим зурнам просто никто не сообщал про имеющиеся различные шпионские закладки в техническом оборудовании. Иначе, как вы сами прекрасно понимаете, после оказания помощи и спасения жизни, такое поведение зурнов выглядело бы довольно некрасиво. Посудите сами. Зурнов пригласили в гости, обменивались с ними знаниями, а они в ответ занялись разведкой и шпионской деятельностью, как враги какие-то. Если после всего сейчас услышанного вы будете продолжать удивляться, почему я не доверяю Зурнам, тогда я даже не знаю, что вам еще сказать. А про то, как ваш сын захотел обманом попасть в состав нашей поисковой экспедиции, вы можете у Демида Ярославича порасспросить. Как я понимаю, вы друг друга очень давно знаете, поэтому он вас обманывать не будет. И еще вот над чем подумайте. Почему сегодня ваш сын, да и другие зурны тоже, не захотели посетить базу наблюдения? Мы же их известили. в какое время на моем корабле портал на вашу базу будет открыт. Вполне возможно, они сами догадались, о чем у нас с вами может состояться разговор. Вот и не решились предстать перед вами, чтобы не краснеть. Возможно, у вас еще есть какие-то вопросы относительно того, что я рассказал. Вы спрашиваете, я постараюсь вам честно ответить. Скажите, Станислав Иванович, Вы допускаете такой момент, что наши корабли по незнанию следовали за кораблями, напавшими на резервную базу снабжения Империи Аркона? Ведь могло же такое быть, а в результате они сами пострадали. Я могу допустить любой вариант развития событий Сабур. Тем более, Раш именно на этой версии событий и настаивал. Он мне рассказывал, что их корабли якобы следовали за другими кораблями, чтобы обменяться знаниями. А в результате они попали под плотный обстрел орудий военной базы. Вот только на записи, сделанной главным искином базы, четко видно, что корабли «Зурнов» первыми начали обстреливать резервную базу снабжения флота. Заметьте, «Зурны» начали обстрел даже раньше других кораблей-захватчиков. которые впоследствии были полностью все уничтожены. Вы же сами прекрасно знаете, что главные искины просто фиксируют происходящее в пространстве вокруг базы и не вносят никаких изменений в логи и записи. Тут я с вами согласен, Станислав Иванович. Никакие искины не могут самостоятельно вносить какие-либо изменения в логи и записи. Исходя из того, что вы нам рассказали, возникает вопрос: Почему вы, зная о том, что именно зурны напали на резервную базу снабжения и другие корабли разумных, не стали никого лишать жизни, а наоборот, помогли им и даже пригласили в гости в свою Звездную Федерацию? Потому что, Сабур, у меня свой взгляд на развитие разумной жизни. Скажите, вы станете убивать несмышленных детей, за какие-то неправильные поступки, или постараетесь объяснить им, как нужно правильно поступать в той или иной ситуации. Я понял ваш ответ, Станислав Иванович. Вы смотрите на Зурнов, как на несмышленных детей, не знающих, как нужно правильно поступать. Именно поэтому вы спасли их и пригласили в гости в свою Звездную Федерацию, а потом разрешили присоединиться к экспедиции в запретный мир. Вы правы только в первой части своих выводов, Собор. Вы ошиблись лишь в одном. Я не приглашал зурнов в состав своей экспедиции в запретный мир. Они были мне не нужны. Зная это, Раш и другие зурны, при помощи хитрости и обмана, попытались попасть в состав нашей группы, но у них ничего не вышло. Но каким образом их линкоры прилетели вместе с вами, удивился Басур. Ответ простой. Он лежит в изменившемся поведении Зурнов, уважаемый Басур. Делегация Зурнов подала официальную заявку на рассмотрение в Военный совет Звездной Федерации. Они попросили разрешения присоединиться двум линкорам к составу поисковой экспедиции, которая должна была проследовать через звездные системы запретного мира. Военный совет эту заявку внимательно рассмотрел и вскоре разрешил. но при условии полного подчинения команд обоих линкоров руководству поисковой группы. «Но почему ваш военный совет принял такое странное решение?» – вновь удивился Басур. «Наверное потому, что иначе мы еще очень долго добирались бы до запретного мира. Вы сами прекрасно знаете, что зурны бросаются в погоню за любыми повстречавшимися кораблями, чтобы обменяться знаниями. А так. Без разрешения руководства поисковой группы зурны никуда не смогли бы отлучиться. Я понял ваши пояснения. Давайте теперь поговорим о нашей базе и наблюдателях, что вы намерены предпринять. Ничего? Как я понимаю, на базе наблюдения после вашего отлета за старшего останется сабур. Вот он и будет всем тут заниматься. Нам на вашей базе ничего не нужно. Дмитрий Ярославович хотел забрать с вашей базы своих родственников и знакомых. Кто захочет, отправиться с нами. А те, кто решит остаться, продолжат, как и раньше, заниматься наблюдениями за земным миром. Но уже под руководством Сабура. Скажите, пожалуйста, Станислав Иванович, а вы не хотели бы обменяться знаниями с нами? У нас накопилось очень много знаний, не только о различных слоях реальности земного мира. Ну и о структуре империи Драктов. Дмитрий Рославович нам рассказал, что вы древний, а у древних всегда было множество различных знаний. Ничего не выйдет, Сабур. Мне нечего вам предложить для обмена. А те знания, которыми я владею, еще рановато давать разумным, находящимся на вашем уровне развития. Поймите меня правильно, у меня нет никакого желания чтобы зорны или кто-либо еще из разумных существ, кому в дальнейшем могут попасть мои знания в результате обмена, уничтожили себя и свой мир или какую-нибудь Вселенную. А разве такое возможно? Новые знания дают толчок к развитию не только разумных видов, но и дают возможность развиваться нам, Искинам. Я считаю, что все, созданное для добрых дел, невозможно использовать во зло. «Вы глубоко заблуждаетесь в своих выводах, уважаемый Сабур!» Неожиданно сказала Тари. Увидев удивленные лица командира базы и его помощника, она продолжила. «Разумные арны в нашем изначальном мире поначалу точно так же думали. Однажды к нам прилетели разумные из другого мира. Мы поделились с ними обителями безмолвия, которые нас защищали от потоков комет и астероидов. Но, как оказалось, эти разумные стали использовать обители безмолвия во злу. Они расположили их на торговых путях, и пролетающие корабли стали попадать в ловушку с мощным полем стазиса. Именно в такую древнюю стазис-ловушку угодили два линкора Зурнов. Об их спасении вам уже рассказали. Так что древний полностью прав. Нельзя давать знания тем, кто еще не достиг уровня их понимания. «Мы вас поняли, уважаемый Станислав Иванович и уважаемая Тари, сказал Басур. «Вы оба правы. Существуют знания, которые еще рано давать разумным. Давайте вернемся в большой зал. Женщины сегодня для вас приготовили праздничный обед. Мне бы очень не хотелось, чтобы их труды пропали напрасно». «Ничего не имею против праздничного обеда, уважаемый Басур». Так что мы старый с вами полностью согласны: ничьи труды не должны пропадать напрасно. Покинув уютный кабинет командира базы наблюдения, мы вчетвером направились в зал.